Пять дней спустя. «Ммм, пора вставать!» Зархан провел пальцами у переносицы и приподнялся с подушки, приняв положение сидя. «Снова дела!» проворковала лежавшая рядом Изольда, прикрыв грудь и женские прелести теплым покрывалом. «Меня тоже ждут в кузнице, но я хочу остаться здесь, с тобой!» Погладила она ладонью в его спину. «Милая, я не могу подвести братца. Сегодня начинается турнир. «Я хотел бы попробовать продать зелье на аренах». Он обернулся к ней, улыбнувшись уголком губ. «Ладно». Она медленно моргнула, будто давая таким образом свое согласие. «Не хочу стревать между вашей дружбой». После поднялась и, прикрываясь покрывалом, отправилась в ванную комнату. «Женщины!» Вздохнул наследник, услышав в ее голосе оттенки обиды, но поднялся с кровати и принялся собираться. Через мутные оконные стекла проникали солнечные лучи. Утро уже наступило. Первый день турнира, по всем правилам королевских игр, должен стать масштабным событием. И прохлаждаться в постели было бы глупым решением. Тем более, когда Аполлон так старался ради Зархана. Поэтому без всяких душевных колебаний наследник накинул брюки с рубахой и спустился на первый этаж. Наскоро позавтракать. «Доброе утро, дядя Зархан!» Поздоровалась Айон. Черное платье, белый передник и ободок в рыжих длинных волосах. Она всем видом походила на горничную. Братец-извращенец. Шикнул Зархан, потом улыбнулся, уже привыкнув, что девчонка обращалась к нему с титулом дядя. «Доброе утро, Айон. Что на завтрак?» «Яичница с картофелем». «Здорово. Ты уже ела?» Присел он за стол. «Угу. Еще разложила товар на верхних полках». и подготовила рабочее место. Господин говорил, ожидается много посетителей, но за три дня никто так и не посетил наш магазин. А Юн была искренне расстроена, ведь она видела, сколько труда все вложили в это дело, и если оно так и не принесет прибыли, то как они будут жить дальше? Вот такие тяжелые мысли были у юной девчонки. «Да уж, тут ты права», – болтал Зархан десертной ложкой в чае, растворяя мед. После подложил ладонь под щеку и еще заспанным голосом продолжил. «Я думаю, походить по аренам, предложить зелье бойцам. Нужно же с чего-то начинать. «Ммм, тогда я могу остаться в магазине, и если придут покупатели», – неуверенно произнесла Айон. «Справишься? Это не так сложно», – попытался подбодрить ее Зархан. «Ты ведь помнишь, какие зелья в колбах с зелеными пробками, а какие с красными?» Регенерации с красными, с зелеными выносливости. — Верно, — кивнул наследник. — А по цене? — О чем воркуете? — спустила со второго этажа Изольда и довольно привычно присела за деревянную стойку. Видно, что этот дом она посещала не в а он подала ей чай. Азархан, сделав глоток, сказал. — Пытаемся распределить обязанности. продажи зелий — дело непростое. Поскрепана задача на висок. чего же непростое?» – удивилась ремесленница. «Могу взять парочку, предложить клиентам. Уверена, разберут не глядя. Это было бы здорово», – оживился Зархан. «Тогда так и поступлю». Она, пожав плечами, испробовала чай. После убрала улыбку и серьезным взглядом посмотрела в глаза наследнику. «Извини за утро. Я знаю, Аполлон твой друг. Просто... просто ты так стараешься для него. Я приревновала Изольда почувствовала себя неловко, но сказала то, что чувствовала на душе. И, естественно, Зархан, как мужчина, вполне оценил ее искренность. «Он больше, чем друг. Мой брат. И только ха... То есть небеса зная через что мы прошли. Ревновать меня к нему... Это так по-детски?» — ухмыльнулся наследник. «Нет», — повела Изольда головой. «Ты, наверное, не понимаешь, милый...» Она посмотрела в чай... испарявшаяся из ее кружки, и более сухим тоном продолжила. «Что, если твой друг захочет покинуть королевство? Уйти из Нефердорса. Ты последуешь за ним или останешься со мной?» Она боялась посмотреть ему в глаза, так как знала ответ, но не могла не спросить. Таково у женское любопытство, желание заглянуть за ширму. Зархан молчал, просто держал в руках теплую кружку и смотрел... на еще шкварчавшую на сковородке картошку с глазуньей. Что он должен ответить? Соврать? Конечно, он отправится с Аполлоном. Это даже не обсуждается. Да, я последую за братцем, произнес зверочеловек уверенным тоном. Я рада. Нет, правда. взглянул ему в глаза Изольда. Таким и должен быть друг. Надеюсь, когда ты и я заслужу твою преданность. Ее ответ не был истеричным, чего ожидал наследник. наоборот Это был достойный ответ достойной женщины, и неважно, что она – обычный кузнец, забытый богом кузни, благородство ей явно не занимать. «Ладно, поспешим», – улыбнулась Изольда через силу, – «сегодня сложный день не только для тебя».